Как часто в гневе человек отрицает то, что говорит ему внутренний голос. Принцесса Ярулан, избранная из речения Муаддиба. Толпа в зале пещеры, служившей для всеобщего сбора, излучала чувство, которое Джессика запомнила по тому дню, когда Пол убил Джемиса. Слышалось нервное бормотание. То и дело облаченные в одеяния фигуры сходились в тесные группки. Шагнув из личных покоев пола на карниз над залом, Джессика засунула под одеяние небольшой цилиндрик с сообщением. Она уже отдохнула после долгого путешествия с юга, но всё ещё сожалела, что пол до сих пор не позволяет им пользоваться захваченными орнитоптерами. Мы ещё не контролируем воздух, говорил он. Глупо к тому же зависеть от завозимого извне топлива. Но и топливо, и аэропланы следует собирать, копить. до дня, когда понадобятся все ресурсы. Пол стоял среди молодёжи у карниза, тоскливый свет шаров делал всё происходящее призрачным и нереальным. Обстановка несколько напоминала обычный дворцовый приём, если бы не вездесущий запах, шорох шагов по песку и перешёптывания. Она глядела на сына, не доумевая, почему же он не торопится представить свой сюрприз. Гармихолика Имя это напомнило ей о прошлом, счастливом и лёгком, о днях, исполненных красоты и любви, об отце Пола. Стилгер ожидал с группой собственных, приближённых у другого края пещеры. Он держался с достоинством и молчал. «Нельзя потерять этого человека», — подумала Джессика. «План Пола должен сработать, иначе нас ждёт колоссальная трагедия». Она молча спустилась с карниза, Без слов Минавала Стилгер и направилась к полу. Толпа перед ней расступилась, внезапно примолкнув. Она понимала причину молчания благоговение перед преподобной, но и невысказанный вопрос. Молодые люди моментально отступили от пола, и двана приблизилась. И она вновь ощутила известные вибрации, подобные отношению, которое её сыну беспокоило её. «Все, кто ниже тебя, завидуют твоему положению», — гласила аксиома Бина Гессерит. Но на лицах вокруг не было и тени зависти. Дистанцию поддерживали религиозные предрассудки, на которые опиралось главенство Пола. И она вспомнила еще одну аксиому ордена. «Пророки имеют обыкновение умирать насильственной смертью». Пол взглянул на нее. «Время пришло». сказала она, передавая ему цилиндрик с известием. Один из отошедших от пола набрался смелости, глянул в сторону Стильгера и выпалил: "Значит, наконец собрался вызвать его на отдип. Это верно, время пришло. Все подумают, что ты трус, если кто смеет называть меня трусом", рявкнул Пол. Рука его метнулась к рукояти криса. Неловкое молчание опутало стоявших поблизости. быстро попал злов стороны. Есть дело, и его нужно сделать, сказал Пол, говоривший отшатнулся. Раздвинув плечами толпу, Пол подошёл к карнизу, легко спрыгнул на него и обратился лицом к людям. Так делай же его, пронзительно выкрикнул кто-то. Толпа зашепталась, забормотала. Пол подождал, пока все умолкли. Тишина настала не сразу. то тут, то там, шаркали ногами, покашливали. Когда пещеру охватила полная тишина, Пол поднял голову и сказал голосом, проникавшим в глубочайшие закоулки сознания, «Вы устали от ожидания!» И вновь выдержал паузу, пока смолкали крики одобрения. «Они и в самом деле устали от ожидания», подумал он, раскрывая цилиндр. «Он еще не видел, что в нем». Мать, передавая его, успела только шепнуть, что предмет удалось отобрать у курьера Харконнанов. Сообщение было исчерпывающе ясным. Раббана оставили на Аракисе одного. Ни на подкрепление, ни на помощь барона впредь рассчитывать он не мог. Пол вновь возвысил голос. «Вы думаете, что мне пора вызвать на поединок Стилгора и взять на себя командование?» И прежде чем они успели отреагировать, обрушил на них всю мощь своего гнева. Вы думаете, что Лисан аль-Гаиб столь глуп? Все ошеломленно умолкли. Он принимается ан религиозного вождя, подумала Джессика, и новы выхода нет. Но это же обычай, крикнул кто-то. Пол сухо проговорил, прощупывая эмоциональный настрой людей. Времена меняются, Из угла пещеры раздался сердитый голос. "Это мы решим, что менять". В толпе послышались разрозненные крики одобрения. "Ну, как хотите", ответил Пол. И Джессика услышала в этих словах тонкие обертоны голоса, которым она его и учила когда-то. "Хотите решать? Решайте", согласился Пол. "Только сперва выслушайте меня". Стилгер подошёл к ним по краю карниза. Бородатое лицо его было невозмутимо. "И это тоже обычай", промолвил он. "Любой фримен имеет право высказываться на совете. А муадгип фримен, главное всего благоденствие племени, не так ли?" спросил Пол. Тем же безразличным тоном стил Горат ответил. "Этим правилом определяются все наши поступки. «Хорошо», — продолжил Пол, — «и кто же правит нашим отрядом, нашим племенем? Кто правит всеми племенами и отрядами, которые наши инструкторы обучили невероятному бою?» Пол дожидался ответа, глядя сверху на голову собравшихся. Ответа не последовало. Наконец он сказал. «Разве и Стилгард правит всеми нами? Он и сам признает, что это не так. А может быть, это я правлю?» И тот же Стильгар выполняет мои распоряжения, а мудрицы ваши, мудрейшие из мудрых, прислушиваются ко мне на советах и высказывают своё уважение. Толпа вновь шумно зашевелилась. Так, продолжал Пол. и правит моя мать. Он указал пальцем вниз на облачённую в полагающуюся ей пасану мантию Джессику. «Ведь Стилгар и остальные выжаки отрядов советуются с ней почти по любому поводу. Вам это известно. Но разве преподобная мать ступает на песок? Или возглавляет набег на Харконнанов?» Лица, которые Пол мог видеть, нахмурились, но сердитые шепотки не умолкали. «Он идет опасным путем», — подумала Джессика, вспомнив про цилиндр и весть, которая в нем таилась. Она понимала намерение Пола. проникнуть в самую глубину их сомнений, рассеять их, и тогда все последуют за ним. Никто, ни один мужчина не признает верховенства над собой без поединка, так, спросил Пол. Таков обычай, крикнул кто-то. Чего мы добиваемся? спросил Пол. Мы хотим прогнать рабана Харконана, этого зверя, сделать из нашей планеты мир где можно будет воспитывать наших детей, не заботясь о воде. Этого мы хотим. Трудное дело, суровые пути, отозвался кто-то в толпе. Кто из вас сломает свой нож перед битвой? резко спросил Пол. Я говорю вам, и это правда, не хвастовство и не вызов. Среди вас нет никого, кто смог бы победить меня в поединке. Это относится и к Стильгеру, он это знает. Все вы знаете это. И снова толпа сердито заворчала. Многие из вас пробовали свои силы против меня на тренировках, сказал Пол. И вы знаете, мои слова не пустое хвастовство. Вы все это знаете, и я был бы глуп, если бы сам не знал об этом. Просто меня начали учить этому раньше, чем вас. А воинов искуснее моих учителей у вас нет. Разве иначе я смог бы отдалеть Джеммиса в том возрасте, когда ваши мальчишки ещё только учатся биться тупыми ножами? Он неплохо управляет ими голосом, подумала Джессика. Но для этих людей слов мало, они хорошо защищены от голосового воздействия. Их следует ещё и увлечь логикой. А теперь, сказал Пол, смотрите. Вот Он поднял цилиндрик, вынул из него ленту. Эту штуку мы отобрали у курьера Харкононов. В подлинности послания нельзя сомневаться. Оно адресовано Рабану, в нём говорится, что в подкреплениях, в свежих частях ему будет отказано, раз сбор специй упал много ниже нормы. И что со всеми силами, которые есть в его распоряжении, он мог бы выжать из Аракиса больше. Стильграф стал рядом с полом. Но «Многие из вас понимают, что это значит», — спросил Пол. «Стилгар все понял немедленно». «Они отрезаны!» — выкрикнул кто-то. Пол спрятал цилиндрик с сообщением в кушак. Потом стянул с шеи шнурок из шига фибра, снял с него кольцо и поднял вверх. «Вот герцогская печать моего отца. Я поклялся, что не надену ее, пока не смогу овладеть всем аракисом». и провозгласить его своим законным владением он надел печатку на палец и стиснул кулак полнейшее молчание охватило пещеру кто правит здесь спросил пол поднимая кулак я правлю здесь я правлю каждым дюймом этих пустынь здесь мой файв что бы ни говорил император он отдал его моему отцу а я унаследовал его от отца Пол привстал на носки, потом опустился на пятки. Вглядываясь в толпу, он ощущал ее реакцию. «Еще чуть-чуть», — подумал он. «И есть люди, которые займут важное положение на Аракисе, когда Империя вынуждена будет принять мои условия», — продолжил Пол. «Один из этих людей — Стилгар, и я вовсе не хочу откупиться от него». Ни из одной благодарности займёт он своё место, хотя я, как и многие здесь, обязан ему своей жизнью. Нет, потому лишь, что он мудр и щелён, потому что он правит своим сидчем по веною собственному разуму, а не одним обычаем. Вы думаете, я глуп? Вы думаете, я отрежу свою правую руку и брошу её истекать кровью здесь, на полу пещеры, только чтобы развлечь вас? он жёстко оглядел собравшихся. Кто здесь дерзнёт сказать, что не я законный правитель Аракиса? Или мне придётся доказать это, прирезав каждого вождя фрименов во всём Эрге? Стилгорше вельнулся рядом с Полом, вопросительно поглядел на него. Разве стану я ослаблять собственные силы, когда они мне нужнее всего, спросил Пол. Я ваш правитель, и я говорю вам. Не время нам теперь убивать друг друга. Пора обрушиться всей силой на истинных наших врагов, на харкононов. Молниеносным движением Стильга развлёк свой крис и взмахнув им над головами толпы, провозгласил: "Да здравствует Герцог Полму ад-Дип!" Оглушительный рёв огласил пещеру, перекатываясь из угла в угол. Они выкрикивали на распев: "Ях-ях, чухода!" «Муаддиб! Муаддиб! Ях-я-чухада!» Джессика повторила про себя. «Да здравствуют бойцы Муаддиба!» Все сработало так, как и замыслили они втроем со Стилгаром. Крики начали медленно затихать. Когда вновь воцарилось молчание, Пол обернулся к Стилгуру и сказал. «Стилгар, на колени!» Тот немедленно опустился. «Дай мне свой Крис!» — произнес Пол. Стилгер повиновался. Мы замышляли не так, подумала Джессика. Повторяй за мной, Стилгер, приказал Пол, вспоминая слова присяги, которую слыхал при отце. Я, Стилгер, получил этот нож из рук моего герцога. Я, Стилгер, получил этот нож из рук моего герцога, повторил Стилгер, принимая молочно-белый клинок из рук Пола. И там будет мой нож, куда пошлёт его герцог. Медленно и торжественно Стильгар повторил эти слова. Вспомнив о Лета, Джессика едва сдержала слёзы, тряхнула головой. Раз понятной причины подумала она, нельзя позволять себе так волноваться. Этот клинок будет служить моему герцогу и сеять смерть среди врагов его, пока течёт кровь в моих жилах. закончил пол. Стилгер повторил. Поцелуй нож, приказал пол. Стилгер повиновался. А потом по обычаю фрименов поцеловал десницу Пова. Повинушив его кивку, он убрал клинок в ножны, поднялся на ноги. Толпа потрясённо вздохнула. До Джессики донеслись слова: "Гласит пророчество: бин и -э гисерит покажет нам путь и преподобная мать увидит его". Из дальнего угла кто-то крикнул: "Она показывает нам путь руками сына. Этим племенем предводительствует Стилгар", объявил пол. "Пусть никто не дерзнёт оскорбить его. Я говорю его устами, его приказы мои приказы". "Мудро", решила Джессика. "Вождь племени не должен терять лица перед теми, кто ему повинуется". Пол негромко сказал Стилгару: Вышли этой же ночью пескаходов, разошлись сые лага. Я собираю совет, а потом приведи хатта, корбу, атейма и ещё пару лейтенантов по своему выбору ко мне в комнаты. Надо готовить план битвы. Совет вождей, когда они соберутся, следует начать с сообщения о победе. Кивком пол подозвал к себе мать. Вместе они спустились с возвышения И через толпу направились к центральному проходу, окружённому жилыми комнатами. Из толпы к полу протягивались руки, его окликали. "Муаддиб, нож мой будет там, куда пошлёк его Стилгар. Веди нас в бой, Муаддиб. Пора залить этот мир кровью харкононов". Взвешивая эмоции толпы, Джессика поняла, их оружие отточено. Эти люди готовы к бою и уже не могли быть ещё более готовыми. «Мы ведем их в бой, в точке наивысшего воодушевления», — подумала она. Оказавшись в своей внутренней комнате, полусадил мать, сказал ей, «Подожди» и нырнул, раздвинув занавеси в боковой проход. Когда он исчез, в комнате стало тихо. Так тихо! Сюда не доносился даже слабый шелест вентиляторов, гнавших воздух в ситче. «Должно быть, приведет сейчас гарни-холика», — подумала она. и удивилась странному сочетанию эмоций в своей душе. Гарни и его музыка. На колодане с ними всегда были связаны часы удовольствия. Так было до Аракиса. Там на колодане жила не она, кто-то другой. За прошедшие после отъезда неполные три года она изменилась. Совсем. И увидеть вновь Гарни значило вновь переосмыслить свое перерождение. Справа от нее на низком столике покоился кофейный сервиз Пола. Рифленые чашки из сплава серебра с яшмиумом. Те, которые он унаследовал от Джемиса. Она посмотрела на сервиз, подумав, сколько же рук прикасалось к этому металлу. Чани уже месяц подавала в нем Полу кофе. «Зачем теперь эта женщина-обитательница пустыни к герцогу?» — думала она. «Разве только чтобы подавать ему кофе?» За ней не стоит семья, она не укрепляет его власть. Полу остаётся только один шанс — заключить брачный союз с каким-нибудь из великих домов, быть может, и с императорским домом. В конце концов, там есть принцессы на выданье, и все они воспитаны нами, дочерьми Гессера. И Джессика представила, как она оставляет грубый мир Аракиса, чтобы вести жизнь матери принца-консорта в могуществе и безопасности. Оглядев завешенные коврами стены, она вспомнила, как ехала сюда. Целый табун червей вокруг паланкина и грузовые платформы, забитые всякими нужными в грядущей компании вещами. Пока жива Чани, Пол не поймет, что он обязан сделать. Ведь она родила ему сына, для него это главное». Вдруг внезапное желание видеть внука, мальчика, внешность которого так напоминала ей черты его деда, её погибшего лета охватило её. Джессика прижала ладонь к щекам и приступила к ритуальной дыхательной гимнастике, что успокаивало чувства и проясняло разум. А потом нагнулась вперёд в обрядовой позе, подчинявший тело разуму. Пол выбрал птичью пещеру в качестве командного поста. Его выбор трудно было оспорить, а это было идеальное место, она это знала. И на север отсюда уходил проход ветров. Он вёл к деревне в котловине, защищённой крутыми утёсами, важному населённому пункту, где жили мастера и инженеры, где была станция обслуживания всей военной техники Харконов. Снаружи у входа за коврами кто-то кашлянул. Джессика выпрямилась, глубоко вдохнула. медленно выдохнула. "Входи", сказала она. Занавеси распахнулись, и в комнату влетел Гарни Холик. Она успела лишь заметить странную гримасу на его лице. Моментально оказавшись сзади, он обхватил её шею мускулистой рукой и поставил на ноги. "Гарни, idiot, что ты делаешь?" возмутилась она и почувствовала спиной остриё ножа. Холодок пробежал по коже. Она сразу же поняла, что Гарри хочет убить её. Почему? Причины она не видела, такие люди не предают. Но в намерениях его трудно было усомниться. Мозг её лихорадочно заработал в поисках выхода. Это не лёгкий соперник, убийца знающий и о голосе, знающий все стратагемы боя, все приёмы несущие боль и смерть. человек-оружие, которое она сама помогала оттачивать тонкими замыслами Бины Гиссерит. Ты решила, что спаслась, а? Ведьма оскалился Гарни. Прежде чем она успела что-либо сообразить и ответить, сановисе раздвинулись и в комнату вошёл пол. Вот и он, ма. Пол замолк, увидев происходящее. Оставайтесь на своём месте, ми лорд, произнёс Гарни. Что? Пол качнул головой. Джессика попыталась заговорить, но тяжелая рука сдавила ей горло. «Ты, ведьма, будешь говорить лишь когда я разрешу», — сказал Гарни. «Я хочу, чтобы ты кое-что рассказал о своему сыну. При первом же признаке, какого бы то ни было выпада против меня, этот нож окажется в твоем сердце. Голос твой останется ровным. Известными тебе мускулами ты не осмелишься даже пошевелить». И чтобы твоя жизнь продлилась ещё на несколько секунд, веди себя осторожно, весьма осторожно, заверяю тебя, жить тебе осталось недолго. Пол шагнул вперёд гарний. Что это? Оставайтесь на месте, обрезал гарний. Ещё один шаг, и она умрёт. Рука Пола скользнула к рукояти ножа. Смертельно спокойным тоном он произнёс: "Немедленно объясни свои поступки, гарний. Я поклялся убить изменницу, начал гарни, что предала твоего отца. Или я забыл по-вашему человека, который вытащил меня из ямы, куда бросают рабов харконны, человека, который дал мне жизнь, честь и свободу, который наградил меня своей дружбой. Её я оценю на свете выше всего. И сейчас предательница у меня в руках, и никто не остановит меня. Гарни «Ты не можешь ошибаться сильнее», — сказал Пол. А Джессика подумала, «Так вот в чем дело. Какая ужасная ирония судьбы». «Это я ошибаюсь!» — выпалил Гарни. «Пусть она все расскажет сама. И пусть она имеет в виду, я сам разведывал, расспрашивал, подкупал. И все подтвердилось. Сам капитан охраны барона за сему-то выдал ее». Рука слегка отпустила горло Джессики. Но пол не дал ей заговорить. Нас предал Юэ. Это я знаю, гарни. Свидетельство тому исчерпывающее. Их нельзя оспаривать. Мне не важно, каким путём ты пришёл к своим пустым подозрениям, иначе их не назовёшь. Но если ты причинишь какой-нибудь вред моей матери, пол вынул из ножен крис и выставил его вперёд. Твоя кровь будет моей. Юэ же был врач. психика его была подвергнута обработке. Он мог лечить королей, огрызнулся Гарни. Как мог он стать предателем? Я знаю, как снимать имперскую обработку, ответил Пол. Доказательства, потребовал Гарни. Они далеко отсюда, ответил Пол. Вся Читабр на юге. Но если это обман, прорычал Гарни, вновь стиснув горло Джессики. Нет, Гарни. Со страшной, разрывавшей сердце Джессики печалью, возразил Пол. «Но я же видел депешу, перехваченную вместе с агентом барона!» — сказал Гарни. «Она совершенно ясно указывала на...» «Я ее тоже видел!» — перебил его Пол. «Отец показал мне ее тогда же ночью и объяснил, зачем Харконнаны решили бросить тень подозрений на женщину, которую он любил. «А-а-а!» "Вас кликнул гарни. Ты не?" спокойно сказал Пол, и ровный его голос повеливал, как ни один из тех голосов, которые приходилось слышать Джессике. Он овладел великим контролем, подумала она. Рука гарни на её шее дрогнула, остриё ножа за спиной нерешительно дёрнулось. "Ты не слышал?" продолжил Пол, как мать оплакивала той ночью своего убитого герцога. "И ты не видел ненависть к его убийцам в её глазах значит он всё слышал поняла она слёзы заволокли её взор а ещё ты не понял того продолжил пол что должен был бы понять в подземной тюрьме харкононов ты утверждаешь что до сих пор гордишься дружбой отца разве ты ещё не понял разницы между харкононами и атрейдосами разве ты не чувствуешь вонь харкононских замыслов Разве ты не знаешь, что отрейдысы платят любовью за преданность, а харконыны добиваются покорности ненавистью? Разве не ясно это было из самой природы предательства? Но ЮЭ пробормотал Гарни. У меня есть записка ЮЭ, где он сам признаётся во всём. И я клянусь в этом всей любовью к тебе, которая не исчезнет, даже если мне придётся сразить тебя. Слушая эти слова, Джессика не переставала удивляться самообладанию сына, глубине его проницательности. Мой отец каким-то инстинктом умел выбирать друзей, сказал Пол. Он нечасто отделял людей своей любовью, но никогда не ошибался в них. Но один раз он ошибся. Он не понимал сути ненависти. Он решил, что если человек ненавидит Харконов, то никогда не предаст его. Пол поглядел на мать. Она знает это. Я передал ей слова отца. Он просил меня рассказать ей после его смерти, что он никогда не сомневался в ней. Почувствовав, что теряет контроль над собой, Джессика закусила нижнюю губу. Под жёсткой сдержанностью слов она видела боль, чувствовала, чего стоит этот разговор ей с сыну. Она хотела бы подбежать к нему, Так обнять, так прижать к груди, как ещё никогда в жизни. Но рука у её горла вновь обрела твёрдость, и остриё ножа упиралось в спину. Одним из самых ужасных моментов в жизни подростка, сказал Пол, является тот, когда он обнаруживает, что и мать его, и отец просто люди, и их связывает любовь, которая ему не очень понятна. Это потеря, внезапное пробуждение. тогда осознаёшь, что вокруг тебя мир, и ты один в нём. Это правда. Такого момента не избежать никому. И я слышал, как отец говорил о матери: она не предавала его гарни. Джессика почувствовала, что обрела голос и сказала: "Гарни, отпусти меня". Обычным голосом, без каких-нибудь особых ухищрений, не пытаясь подчинить его словами. Но рука к гарни упала. Она подошла к полу, остановилась перед ним, не прикасаясь к нему. "Пол", начала она. "В этой вселенной случаются и другие ужасные открытия. Я вдруг поняла, как скверно я обращалась с тобой, как манипулировала и орудовала тобой, стараясь направить на выбранный мною путь, который мне пришлось выбрать, если это может меня оправдать". Она проглотила комок в горле. заглянула сыну в глаза. "Пол, я хочу, чтобы ты кое-что обещал мне. Будь хоть ты счастлив. Если хочешь, женись на своей пустынной женщине, кто бы не воспротивился этому, но выбери собственный путь, не мне", она умолкла. За спиной послышался чей-то шёпот. "Гарнь". Она увидела глаза Пола, обращённые не на неё, обернулась. Гарни стоял на том же месте, нож его был уже в ножнах и рвал на груди бурнус, открывая серую гладкую поверхность кондонс костюма. Такие костюмы контрабандисты заказывали в ситчах вольного народа. "Ванзите же нож в эту грудь", простонал Гарни. "Убейте меня, говорю, и скорее. Я опозорил собственное имя, я предал своего герцога. Лучше тихо", сказал Пол. Гарни, замолчав, уставился на него. «Застегнись и перестань валять дурака», — сказал Пол. «Сегодня с нас уже довольно глупостей». «Убейте меня!» говорю — говорю! — в ярости выкрикнул Гарни. «Ну, знаешь», — сказал Пол, — «похоже, все считают меня идиотом. Неужели я должен разделаться с каждым из тех, кто мне нужен?» Гарни перевел взгляд на Джессику, и не похожим на собственный, отстраненным, умоляющим голосом, произнёс. Тогда выми, леди, пожалуйста, убейте меня. Джессика подошла к нему, положила руки на плечи. Гарни, но почему ты вдруг решил, что отрейдцы должны убивать всех, кого любят? Ласковыми прикосновениями она вынула из его пальцев растерзанный ворд, застегнула его. Гарни, запинаясь, произнёс: "Но я Ты думал, что воздаёшь должное памяти моего герцога, ответила она. Благодарю тебя за это. Миледи, проговорил Гарни. Он уронил подбородок на грудь, сквозь стиснутые ресницы выступили слёзы. Будем считать, что это просто недоразумение среди старых друзей, сказала она. Пол слышал умиротворяющие, успокаивающие нотки в её тоне. Всё кончилось. И хорошо, что больше не придётся возвращаться к этой теме». Гарни открыл увлажнившиеся глаза, поглядел на Джессику. «Гарни-холик, которого я знала, был адептом и клинка, и музыки», — сказала Джессика. «И мне больше всего он нравился за Болизетом. Разве не помнит Гарни-холик, как бывало часами я наслаждалась его музыкой? Уцелел Болизет, а, Гарни?» Теперь у меня новый, ответил Холик. Привезённый из Чусука. Неплохой инструмент. По звуку похож на работу Вороты, только подписи нет. Я думаю, его изготовил кто-нибудь из учеников Вороты. Он вдруг умолк. Что мне сказать вам, миледи? Как я могу болтать здесь о Это не болтовня, Гарни сказал пол. Он стоял теперь рядом с матерью, лицом к лицу с Гарни. Это не болтовня. Мы рады слышать тебя. И если можешь, сыграй. Для нас это будет подарком. А битвы и планы могут подождать. В бой идти завтра. Еще есть время. Мне надо взять Белизет, пробормотал Холик. Я оставил его у входа. Обойдя их обоих, он исчез за покрывалом. Положив ладонь на руку матери, Пол почувствовал, что она дрожит. «Все закончилось, мать», — сказал он. Не поворачивая головы, она искоса глянула на него. «Закончилось ли?» «И, конечно, Гарни... Гарни... Ах, да!» Она опустила глаза. Зашуршали занавеси. Гарни вернулся с Болизетом. Опустив глаза, он принялся настраивать инструмент. Драпировка, ковры и подушки глушили звук, делая его интимным и тихим. Пол подвёл мать к подушкам. Она села, прислонившись спиной к толстым коврам на стене. Вдруг он обратил внимание, как состарила её пустыня эти иссушенные морщины, расходящиеся от её глаз, покрытых голубой дымкой. Она устала, подумал он. Нужно найти способ облегчить её ношу. Горния взяла корт. Пол поглядел на него. Вот что Мне нужно кое-что сделать. Подождите меня здесь. Гарнике внул. Он словно был уже в невеобразимой доли под чистым небом Колодана, и дальняя тучка на горизонте обещала разразиться дождём. Пол заставил себя повернуться, раздвинув тяжёлые занавеси, он вышел в боковой проход. Гарни позади затянул песню. На мгновение Пол остановился, внимая словам и далёкой музыке. Виноградник мой полон гурей, полногруды передо мною, и краснеет чаша вина. Почему же мне снились битвы и стёртые в пыль скалы, и в пыли мои следы? Небеса распахнуты настишь, осыпают меня жемчугами. Не ленись, нагнись, подбери. Почему мои мысли о схватках и о яде в литой чаше? «Почему я сегодня стар? И пусть руки белые манят, И пусть дразнят ноги и груди, Пусть сулят мне блаженство рая, Мне сегодня помнить о ранах, И мне снились скитания былые, И был этот сон так тревожен». Из-за угла показался облаченный в бурну Скурьер Федаин. Капюшон он отбросил на спину. А завязки кондана с костюма болтались у него на шее, значит только что прибыл из пустыни. Пол жестам приказал ему остановиться, выпустил из рук занавеси, прикрывавшие вход. Мужчина склонился перед ним, сомкнув спереди руки. Так подобало приветствовать преподобную мать или сыи единообрядов и сказал: "Муаддиб, вожди начали собираться на совет. Так скоро, те, которых Стильгар пригласил заранее, Когда все еще считали, он пожал плечами. Не вижу. Пол в нофи глянулся на слабый звук балезета, припоминая старую песню, которую почему-то захотела услышать его мать. Игривая, весёлая мелодия странно контрастировала с грустными словами. Скоро вместе с остальными сюда прибудет Стильгер. Проводи их к моей матери, она ждёт их. Я подожду их здесь, муд Дип, произнёс вестник. Да, так и сделай. Оставив время на ухода, Пол направился вглубь пещеры к месту возле котловины с водой, что имелось в каждом ситче. Там, между рытвинами, содержали крохотный шайхулуда, не доростка, не длиннее 9 метров. Делатель, отделившийся от малых делателей, избегал воды. Она была для него ядом. Утопив делателей в воде, это являлось величайшим их секретом. Фримены получали объединяющую воду жизни, яд которой могла преобразовать только преподобная мать. Решение Пол принял в тот момент, когда матери угрожала опасность. Ни в каком из вариантов будущего не видел он, что гарнихолик вдруг станет опасен. Будущее бурлящим серым облаком опутывало его. Призрачный мир шествовал к бурной развязке. «Я должен увидеть всё, что скрывается за пеленой», — подумал он. Организм его постепенно приобретал невосприимчивость к специи. И правительские видения посещали сознание гораздо реже, становясь при этом всё смутнее. Решение было очевидным. «Придётся утопить делателя. И тогда проверим, на самом ли деле я, Квизац Хадырач». мужчина, которому по силам выдержать испытание, что проходит каждое приподдобное мать